Глава вторая, в которой инспектор допрашивает экономку миссис Уотс и узнает много интересного о гостях Матиаса Крэпса. Прошлой ночью детектив так и не смог добиться от свидетелей, которых про себя без обиняков называл подозреваемыми, ничего вразумительного. Розмари Садклифф, показавшаяся ему на первый взгляд хрупкой и бестелесной продемонстрировала такую силу характера, что инспектор Оливер невольно проникся уважением к несгибаемой воле пожилой леди. Викторианское воспитание не позволяло ей вступать в перепалку с мужчиной, тем более, что он был представителем власти, но и позволять командовать собой она вовсе не собиралась». В этом противостоянии умов свою роль играло ее предубеждение против низших классов, каковым она по старой памяти относила полицейских любых чинов. С восхитительным холодным презрением, чрезвычайно забавлявшим инспектора, Розмари Сатклифф чинила препоны на каждом шагу. Противоречивые факты, не относящиеся к расследованию детали, а также в высшей степени бездарная попытка упасть в обморок, делали тщетными все усилия детектива провести предварительный допрос свидетеля. Выругавшись про себя, вот же мстительная старая кошка, инспектор Оливер отпустил пожилую даму, и она удалилась с выражением мрачного удовлетворения на лице. С остальными гостями Матеа Крепса дело тоже не заладилось – Прихорошенькая Вивиан Крепс, вызвавшая восхищенный блеск в глазах у флегматичного констебля Онила, похоже, испытала настоящий шок и была не в состоянии беседовать о произошедшем. От нее ощутимо пахло виски, но расширенные зрачки и тело, сотрясающееся от озноба, сообщали о том, что алкоголь лишь притупил восприятие трагедии, но оправиться от потрясения не помог». Вызвав близнецов в библиотеку по очереди, детектив получил от них абсолютно одинаковые ответы на свои вопросы. Ничего нового он от них не узнал. Хмурый, неспокойный мужчина, подволакивающий при ходьбе ногу, оказался сыном хозяина усадьбы и на вопросы отвечал скупо и неохотно. Взбудораженная то ли убийством, то ли семейным конфликтом супружеская чета Хогарт только запутала инспектора своими противоречивыми показаниями. И развязный Майкл Хогарт, и его молчаливая жена, в которой угадывалось некое внутреннее горение, будто ее терзали невысказанные эмоции и мысли, вызывали безотчетную неприязнь. Полезными оказались только наблюдения гостя хозяина поместья, живущего по соседству, Джереми Эштона. Когда он закончил, часы пробили половину пятого. Напряженная деятельность лишила инспектора Оливера последних сил. Объявив, что появится с помощником после ланча и оставив О'Нила следить за порядком до его возвращения, он собрал все записи и щелкнул замком портфеля. Впереди был краткий сон, ледяной душ и сбор информации о каждом участнике трагедии. Пока детектив добирался до дома, он мысленно систематизировал полученную от свидетелей информацию. Мозг его, хотя и был утомлен интенсивной работой, продолжал трудиться над предложенной загадкой – Именно в такие моменты он со всей остротой ощущал свою власть над фактами и обстоятельствами, до поры неизвестными ему. Решимость отыскать истину вызывала у него привычную щекотку в кончиках пальцев и еще где-то глубоко за грудиной, словно в самой сердцевине его тела находился механизм, помогающий сбросить шелуху лжи с людских слов и поступков, обнажить правду». Этот зуд детектив Оливер считал предвестником погони. Погони, которая придавала его существованию и смысл, и остроту. Ровно в два часа по полудни детектив Оливер и его помощник в звании сержанта Дэниел Киркби были проведены дворецким Симмонсом в библиотеку. Здесь, согласно недавним распоряжениям инспектора, было подготовлено все для допроса свидетелей. Бюро красного дерева переставили ближе к окну так, чтобы, сидевший за ним, находился точно на одной линии со своим визави. Обитое плюшем кресло развернули, и из гостиной принесли еще один стол, не такой большой и высокий, как для инспектора, но вполне подходящий для предназначенных ему целей. Правда, из-за его недостаточной высоты коренастый и низенький Киркби, расположившийся за ним, походил на крупного ребенка, сидящего во время трапезы взрослых за детским столом. Подобное положение дел не могло не уязвить сержанта, отличающегося болезненным самолюбием. Своё недовольство он выразил привычным способом. Шумное сопение достигло ушей инспектора, сигнализируя о том, что Дэниелу Киркби в очередной раз приходится терпеть несовершенство этого мира. В полицейском отделении недолюбливали сержанта, и охотников вести с ним дела было немного. Плотно сбитый, широкоплечий и мускулистый, он тем не менее производил отталкивающее впечатление. Виной тому была и довольно экзотическая для англичанина внешность. Смуглая кожа, темные глаза и светлые, почти белые волосы, стриженные очень коротко. И черты характера, которые никак не могли снискать Киргби, уважение и любовь коллег. Надменность по отношению к нижестоящим и заискивание перед теми, кто состоял в превосходящих чинах. Пригирчивая внимание к знакам почтения, которые полагались ему по статусу, азартное собирательство слухов и сплетен, ничто из этого не вызывало симпатии к коротышке-сержанту. Манера выражаться выдавала в нем простолюдина, и на этом фоне потуги на элегантность, выражающиеся в ношении штатских костюмов, броских расцветок и экстравагантных шляп выглядели просто смехотворными. В участке ему дали прозвище «маленький мук», и многие терялись в догадках, каким образом сержант прошел отбор, да еще и умудрился получить следующее звание. Единственным, кто не возражал против совместной работы, был инспектор Оливер – Не обращая внимания на характерные черты Киргби, он ценил профессионализм сержанта, обращающий каждый его недостаток в тактическое преимущество. Так, любовь к сплетням обеспечивала прозорливую въедливость в детали биографии каждого свидетеля или подозреваемого – Умение зарыться в такие дебри биографических сведений, что любое досье становилось компроматом, представляло собой уникальную способность восхищавшую и вместе с тем несколько пугавшую инспектора. Чинопочитание, хоть и исполненное излишнего рвения, также не находило осуждения у детектива Оливера. Работая с Киркби на тем или иным делом, он был уверен, что все его распоряжения будут исполнены в полной мере и с соблюдением указанных сроков. Ну а что до мук уязвленного самолюбия, то, по мнению инспектора, амбиции не повредили еще ни одному молодому человеку, желающему добиться успеха в жизни. Детектив Оливер решил допросить в числе первых экономку «Миссис Уоттс». Опыт позволял ему заключить, что перед беседой с хозяином дома крайне полезно выслушать мнение старшей прислуги. Как правило, экономки знают все, что происходит в поместье, как внизу, так и наверху. Именно под их неусыпным надзором случаются те неприметные мелочи, что приводят к трагедии. Судя по тому, в каком образцовом порядке содержался Гриффин-Холл, инспектор ожидал увидеть здравомыслящую и крепкую духом женщину, а потому приготовился к схватке с достойным противником. Восемь из десяти экономок встречали полицию настороженно, не собираясь делиться ни своими соображениями по поводу случившегося, ни фактами, бросающими тень на кого-либо из домочадцев» поэтому детектив придал своему лицу самое располагающее выражение и отдал Киркби распоряжение не сверлить по обыкновению свидетеля тяжелым взглядом. Миссис Уотс вошла в библиотеку и сдержанно поздоровалась. Присев на краешек кресла, она расправила на коленях форменное платье и устремила на инспектора тревожный взгляд серьезных серых глаз. «Ваше имя?» – мягко спросил детектив, делая знак сержанта «Начинать записи». Юджиния Эмили Уотс. «Как долго вы служите экономкой в Гриффинхолле? «В октябре будет 16 лет, сэр». «Когда вы в первый раз увидели Айрис Белфорд?» Экономка честно задумалась. Шевеля губами, она произвела подсчет и уверенно произнесла. «В конце мая. Можно свериться с записями в хозяйственной книге, но я уверена, что это было 25 мая». «В каком качестве мисс Белфорд попала в гриффин -хол. Она была гостей мистера Крэпса?» Миссис Уотс категорически помотала головой, напрочь отвергая такое предположение. «Нет, сэр, совсем нет. Айрис, мисс Белфорд, была нанята им в качестве библиотекаря. Мистер Крэпс много лет собирает редкие издания. Раньше он занимался ими сам, но с течением лет... Тут экономка деликатно поджала губы, намекая на возрастные немощи хозяина. Мистеру Крепсу становилось все сложнее управляться с книжными шкафами и лестницей. По видимому, миссис Уотс представляла себе работу с редкими изданиями исключительно как перестановку книг с места на место и кульбиты на библиотечной лестнице. Какое жалование она получала и где жила? Жалование ее было, не сказать, что большое. — обстоятельно начала миссис Уоттс с легкими осуждающими нотками в голосе. «Но ведь еще и полный пансион. И жила она наверху, одна, как леди, в комнате с двумя окнами. И два выходных в неделю у нее было, и еще вечер среды свободный, сразу после чая. И работа-то, не сказать, чтобы уж очень утомительная». «Вы о том, что мисс Белфорд была не слишком довольна своим положением?» — прервал экономку инспектор, догадавшись, куда она клонит. «Да, сэр». «Не слишком. И даже позволяла себе высказывания разные. Ничего такого, но будь на ее месте кто-то из моих девочек, то я бы не стерпела». «И что это за высказывания? Чего они касались?» «Разного», — уклончиво ответила миссис Уотс. «Всего и не упомнишь. Да и девушка, как-никак мертва, нехорошо это. Но держала она себя заносчиво, ни с кем из нас близко не сошлась. Девочкам моим головы морочила». «Головы морочила?» переспросил инспектор с нарочитым недоверием. Экономка поджала губы, слегка обиженная, что этот приятный мужчина в отлично сшитом костюме, совсем не похожий на грубых мужланов-полицейских, не очень-то ей верит. «Да», — морочила, — повторила она уверенно. Рассказывала им, что на самом деле у нее очень знатная родня — и что они уговаривали ее пожить у них этим летом. Но она выбрала работу, потому что вся из себя такая самостоятельная. А у самой туфли потрепанные, и у сумочки уголки облупились. И еще болтала, что осенью или зимой она должна получить солидное наследство, и после этого поедет в Каир раскапывать чего-то там древнее. При слове «наследство» Киркби. Вскинул голову и встретился взглядом с детективом Оливером. Тот, на секунду прикрыв глаза и, еле заметно помотав головой, дал сигнал отбоя. «Может быть, у нее были проблемы с родственниками? Поэтому она была вынуждена отстаивать свою независимость», — поинтересовался инспектор. А, да какие там родственники?» — пренебрежительно отмахнулась вошедшая враж миссис Уоттс. «Нет, и не было у нее никаких родственников. Она вообще такая была, ну...» «Знаете, как бродяжка. Тарелки чуть ли не вылизывала. Всегда до крошечки все уминала. Сколько положишь – все съест. Хлеб к себе в комнату брала. Девочки мои, сколько раз видели. И со мной, и с Симмонсом. То надменничает, то дерзит. Были бы родственники у нее знатные, так у нее бы воспитание было». «Вы знали, что мистер Крэбс собирается вступить в брак с мисс Белфорд?» – бесстрастно спросил детектив Оливер – «Догадывалась». Миссис Уоттс умудрилась произнести короткое слово таким образом, что сразу стало ясно, поведение своего хозяина она никоим образом не одобряла. «Какие слова или действия мистера Крэпса навели вас на такую мысль?» «Сложно сказать». Экономка неохотно перешла к этой теме. «Видно было, что преданность хозяину борется в ней с желанием не потерять доверие инспектора и остаться для него ценным свидетелем». Он не сразу на нее внимание обратил, зато потом все резко так переменилось, словно бы произошла у них беседа или еще что. Только он такой внимательный к ней стал и в библиотеку приходил сразу после завтрака, и Чепмену приказывал цветы срезать для комнаты мисс Белфорд, вечером у камина посидеть ее приглашал и почти каждый день ужин просил накрывать на двоих. «Девочки мои с удачу ли на эту тему, я знаю. Я хоть и прикрикнула на них построже пару раз, да ведь рты-то им не заткнешь и глаза не завяжешь». Инспектор кивнул, поощряя экономку к дальнейшему повествованию. Но она внезапно опомнилась и замкнулась в себе. «Так, ладно. Хорошо. Можете рассказать немного о тех, кто присутствовал вчера за ужином и после него в мастерской, где и произошла трагедия». Оливер помедлил секунду и добавил. «То есть убийство». Он надеялся, что эта поправка взбудоражит. Миссис Уотс И сподвигнет ее на откровение. Расчет его оправдался. Экономка вытаращила глаза и с придыханием спросила. «Значит, все-таки убили ее. Вот ведь ужас какой. А я так надеялась, что девчонки мои зря болтают. Подумать ведь страшно, какое злодеяние случилось. Смертный грех». «Да, да». Нетерпеливо закивал инспектор. «И мы именно тем и занимаемся, чтобы найти того, кто это сделал, и не позволить ему совершать такие преступления в будущем». У миссис Вотс округлились глаза, она прижала руку к груди. «А он, может, снова?» «Может. Убийца редко останавливается на одном убийстве. Поэтому так важно, чтобы вы рассказали все, что вам известно о гостях мистера Крэпса». «Да неужели же кто-то из них мог такое совершить?» Почти с благоговейным ужасом спросила экономка. «Может, это бродяга какой?» «Может, и бродяга», — уклончиво ответил инспектор. «Но не будем отвлекаться. Перечислите всех, кто присутствовал за ужином, и расскажите, кем каждый из них приходится мистеру Крэпсу». Экономка рассеянно кивнула, все еще под впечатлением от мысли, что по гриффин -холлу бродит безжалостный убийца. «Грейс Хогарт с мужем. Она приходится хозяину внучкой». «Еще дочь Генри, старшего сына, Вивиан Крепс. Она американка по матери и живет тоже в Америке. Розмари Сатклиф, сестра хозяина, Себастьян, его младший сын, бедняжки Адамсон и еще сосед...» «Стоп! Что еще за бедняжки Адамсон?» «Экономка смутилась». «Близнецы. Оливия и Филипп Адамсон. Дети и дочери мистера Крепса Изабеллы». «И почему вы называете их?» «Бедняжки!» «Да, как-то к слову пришлось, сэр, по привычке. Их мать была неуравновешенной. Не скажу, что прямо безумной, нет, сэр, но иногда не отвечала за свои действия». Миссис Уотс загадочно округлила глаза и многозначительно поджала губы, отчего ее рот стал похож на туго стянутый кесет. Сержант Киргби, воодушевленный, что в скучный допрос вкралась пикантная семейная тайна, нетерпеливо заерзал на стуле и уронил с краешка стола стопку бумаги. Желтоватые листки разлетелись по ковру, и ему пришлось их собирать под неодобрительным взглядом миссис Уотс, опасаясь, что момент будет упущен, инспектор не позволил экономке отвлекаться. Поясните, пожалуйста, что значит не отвечала за свои действия? В рассудке она помутилась. «Вот что!» Миссис Уотс издала длинный жалостный вздох. «И как тут ее винить, если беда такая с ней приключилась?» Мисс Изабелла всегда рассудительная была и добрая очень. Но после того, как с ней поступили, захворала. А когда оправилась, то сама на себя стала похожа. И во всем, что случилось, он виноват. Джон Адамсон. «Адамсон». Задумчиво побарабанил пальцами по щеке инспектор, пытаясь припомнить, почему ему знакомо это имя. «Скорее всего, имеется в виду Джон Адамсон, знаменитый пианист», предположил Киркби, и экономка вздрогнула, впервые услышав его низкий скрипучий голос. «Да», кивнула она, «но раз знаменитый, то неужели же можно так поступать с другими людьми? Бросил несчастную мисс Изабеллу с двумя детьми, укатил в Италию с какой-то певичкой». «Возмутительное, недостойное мужчины поведение и ужасный скандал». «Ну, это все печально, конечно», — потер переносицу инспектор, попутно виртуозно скрыв зевок. «Но к вчерашним событиям прямого отношения не имеет. И все же, почему вы назвали близнецов Адамсон бедняжками?» «Да как же не бедняжки, если все на их глазах и происходило?» Несколько обиженно спросила миссис Уотс. Когда их отец уехал из Англии, им всего по семь лет было. Война только закончилась. Мисс Изабелла слегка, а потом оправилась, но прежней жизни уже не было. И расстройство у нее началось именно тогда. Она принялась выслеживать мужа и всюду возила близнецов с собой. Сплошные пансионы и отели средней руки. Разве ж это для детей подходящая обстановка? Говорят, и на концерты его приходила с близнецами и заставляла их вскакивать с места и кричать разное. Все мечтала, что он к ним вернется, и жизнь потечет по-старому. А потом, когда поняла, что ничего у нее не выйдет, руки на себя наложила. «Когда и где это случилось?» «В 1921 году», — уверенно ответила миссис Уотс. «А вот где этого, не помню, но не в Англии это точно, где-то во Франции, по-моему. Бросилась в море со скалы, а близнецов заперла одних в отеле». И слава богу, я считаю, а то, не дай бог, это бы на их глазах произошло, или того хуже. Правда, им пришлось три дня провести в заперти, без воды и пищи, пока их не хватились. И что с ними стало потом? Их на лето отправили сюда, к нам, и дочка мисс Патриции Грейс тоже приехала из пансиона». Дети прекрасно играли все вместе. Бедняжкам, близнецам сказали, что их мать попала в госпиталь. Потом осенью им открыли правду, и они разъехались по школам. Мистер Крэпс о внуках заботился, оплачивал обучение. Но в Гриффинхол до вчерашнего дня они больше не приезжали. А Изабелла Крэпс и правда находилась в госпитале? «Да какой там госпиталь?» Убила она себя, бросилась вниз с высоченной скалы. Даже тело ее не нашли, зарыли пустой гроб. Просто детям решили сразу не говорить, чтобы они опомнились малость. Повисла пауза. Экономка опустила глаза и снова тщательно разгладила платье на коленях, едва слышно шмыгнув носом. «Понятно. Благодарю, миссис Вот, что поделились с нами этими сведениями». «Вы что-то еще говорили про соседа, если я не ошибаюсь. Его пригласил на ужин мистер Крэпс, и часто он так поступал». «Да, сэр. Мистер Эштон очень приятный джентльмен, и мистеру Крэпсу нравится с ним время проводить. Так-то он все больше сам по себе, но, видать, ему порой бывает одиноко. Вот мистер Эштон и заглядывает на огонек, когда они в Лондоне». «А как же сын мистера Крэпса, Себастьян? Или они не очень близки между собой?» Экономка покачала головой, снова поджав губы. Она делала так всякий раз, когда ей не нравилось то, о чем спрашивали полицейские. «Да, сэр, не ладят они. Причину не знаю, врать не буду. Всегда так было, еще когда старший сынок мистера Крэпса, Генри, жив был. А как его на войне убили, так хозяин и вовсе от мистера Себастьяна отошел. И писем ему не пишет, и в гости не зовет». Но приглашение, тем не менее, он ему послал – «Так же, как и остальным?» «Да, сэр, послал. Как-никак родная кровь. И тот приехал вместе со всеми вчера утром. Но видно было, что ни ему, ни хозяину это не в радость». Инспектор Оливер встал из-за стола и приблизился к сержанту Киргби. Взглянув ему через плечо на записи, он удовлетворенно кивнул и со всей любезностью, на какую был способен, проводил миссис Уотс к дверям. Вернувшись, он опустился на стул, аккуратно подтянув брюки и пару минут задумчиво рассматривал копию гравюры Бартолоцци, изображающую трех резвящихся прелестниц в пышных платьях и кудрявого юнца с пастушеской свирелью. Киргби, привычный к манере детектива Оливера делать перерыв между допросами свидетелей, не шелохнувшись, ожидал распоряжений и не докучал ему. Наконец, инспектор порывистов вскочил и продиктовал скороговоркой, размечая краткие приказы ребром ладони, будто разрубая воображаемый предмет на равные ломти. Обнаружено летело: Есть ли свидетели самоубийства? Что случилось между Крепсом и его сыном? Личность, Айрис Белфорд, родственники. Пусть первыми зайдут горничные, потом дворецкий.